Глава 33. Не все способны сразу после сеанса перейти к беседе. Кое-кого уводят под руки. Порой человек больше не приходит, но большинство возвращаются, рыдают потом в кабинете Жанны Васильевны, хотят очиститься от паразита, который им жизнь портит. Дальше самое интересное. Врач сообщает, что случай недужного крайне сложный. Тут требуются особые силы, которых у Жанны Васильевны нет. Есть лишь один гуру в России, способный их активировать. Великий жрец. Вот вам контакт, скажите тому, кто ответит пароль. И называет слово. Если индивидуум правильно обработан, то он, едва выйдя из центра, начинает звонить. Основная масса клиентов — женщины. Это неудивительно. В наше время прекрасные дамы управляют бизнесом, способны потратить на себя родную любые деньги. А кое-кто не работает, но имеет доступ к кабинету мужа. Они могут сделать фото нужных документов, и это засчитают как оплату. Встреча с великим жрецом — особая церемония. Следует приехать куда велено и оставить автомобиль в указанном месте. Потом вы пешком пойдете к селу, благо путь короткий. Там необходимо замотаться в плащ, Надеть маску и перчатки. Все это заранее, еще до отъезда, даст Жанна Васильевна. Беседовать друг с другом строго-настрого запрещено. Говорит только великий жрец, остальные кивают или отрицательно мотают головой. В группе не более семи человек. Все они хорошо обеспеченные люди, для которых отдать 30 тысяч за один визит, как кошке чихнуть. В первый раз жрец просто проводит беседу. А во второй раз все идут хоронить самое плохое, что они совершили в жизни. Есть нюанс, о котором участники не знают. Почти в каждом отряде находится особый для гуру человек. Ради него все и затевается. Ему волшебник, способный сделать вас навечно счастливым, говорит: ваша личная консультация завтра. Беседы с глазу на глаз проводятся с каждым, но обсуждать это ни с кем нельзя. Не внемлите этому правилу. Приманите к себе тучу неприятностей. Во время разговора жрец говорит избранному. Все будут хоронить свои беды с короткой запиской. А вам следует положить в могилу подробный текст с описанием того, что вам мешает жить счастливо. Понимаю, это задание сложнее, поэтому призову к вам на помощь самого главного ангела. Полная чушь. Но индивидуумы, которые приходят к великому жрецу, в нее верят. И что в результате? Те, на кого работает гуру, получают возможность понять, как можно надавить на человека, который их интересует. Допустим, он честно указал «20 лет назад украл большую сумму денег, свалил все на коллегу». Этого хватит, чтобы начать шантажировать человека. Некоторые люди подсаживаются на посещение великого жреца, Бегают каждую неделю к этому комедианту. Хоронят все новые и новые гадкие поступки. Кладбище чужих секретов существует уже некоторое время. Жрец знает, кто у него в группе. И если она состоит из постоянных клиентов, водит их на погост раз в месяц. Придет компания, а старых захоронений нет. Руководитель руки к небу вздымает. «Ушли ваши плохие дела! Прощены они!» Хороним новые. И по новой кладбище чужих секретов возникает. А теперь посчитайте. Каждый визит к жрецу для дурачка стоит 30 тысяч. Допустим, у него 5 кретинов в группе. Значит, за один раз получается 150 тысяч. В месяце 4 недели, итого 600. Содержание по ГОСТа еще 30 -ка. Складываем 600 и 150, имеем 750. Неплохо. Великий жрец старательно отрабатывает взятые у банка деньги. Но медцентр по-прежнему находится в бедственном положении. Наверное, вы уже поняли, что гуру — это Владимир Федорович. Работа великого жреца помогает ему держать семью на плаву. Старший Деревянкин надеется, что рано или поздно ему улыбнется удача. Ведь за каждый сообщенный секрет снимается часть долга. А теперь оцените его состояние, когда среди очередных паломников он увидел свою жену. Та не поняла, что имеет дело со спутником жизни. На нем была маска, которая закрывала лицо, на глазах очки, волосистую часть головы скрывал вязаный черный шлем. Владимир Федорович не опасался быть узнанным. А как же голос? Особое устройство, которое висело на поясе, полностью его изменило. Плащ скрывал фигуру, на руках были перчатки. Разговор с Элли начался, как обычно. Врач спросил, что за нужда привела к нему женщину. И узнал с ног сшибательную информацию. Женщина сказала, что мечтает убить мужа. Супруг ее не любит, не ценит, постоянно делает ей замечания, давно не обращает внимания на супругу, как на женщину, спит в отдельной комнате. Владимир Жадин дает спутнице жизни мало денег, их едва хватает на мелкие расходы. Даже мизерные средства урезал. Бедняжка вынуждена ходить в старых платьях. А она дружит с николеттой оделье, а та постоянно в роскошных нарядах. И все у нее подруги такие же. Пока Элли жаловалась, доктор с трудом сдерживался, чтобы не выбежать в комнату, где сидит жена, и не надавать ей пощечин. Чтобы исключить неприятные ситуации, мало ли как отреагирует человек на общение с великим жрецом, вдруг в драку полезет. Беседа происходит так. Владимир Федорович находится в одной комнате, а член группы в другой. В стене есть окно, через него собеседники видят друг друга и отлично друг друга слышат. Подобная система используется в следственных изоляторах во время свиданий преступников с родными. Слова Элли ошарашили ее мужа. А она не останавливалась. Сказала, что когда Владимир умрет, она станет единственной наследницей его имущества и заживет в свое удовольствие. Дама забыла про сына и внуков, а может, хотела и от них избавиться. Правда, в ее плане была заковырка. Элли пока не додумалась, как ей поступить. Отравить Владимира Федоровича опасно, вдруг сделают анализ и яд найдут. Нанять киллера? Его могут поймать и узнать, кто убийце деньги заплатил. Утопить в ванне? Элли с задачей не справится, мужчина намного сильнее. Столкнуть с балкона? Владимир не любит туда выходить, да и может остаться жив после нападения. Автомобильная авария? Но для этого придется какого-то водителя нанять. Никак Елена Николаевна хороший вариант не найдет. Когда супруга ушла, Деревянкин решил, ну уж нет, он опередит бабу, сам ее жизни лишит. Владимир Федорович женился по любви, а когда понял, что спутница жизни с годами из милой стеснительной девушки, которая от всей души радуется скромному букету, сережкам из серебра, походу в не особо дорогое кафе, никогда не отказывает мужу в близости, не требует бриллиантов, шуб из рыси и прогулок по магазинам Парижа, превратилась в истеричное, наглое создание, желающее только денег, денег, денег. Как поступил доктор? Он наверняка даже не намекнул жене, что знает о ее желании лишить его жизни. Лукерья замолчала. «Некоторое время в помещении стояла тишина, потом я ее нарушил». Элли умерла. Она приняла таблетки, которые не следует комбинировать. Прием лекарств привел к летальному исходу. Сама она не могла собрать такой набор. Его определенно скомпоновал опытный врач. «Нет, нет, Володя не мог так поступить», — заплакала Лукерья. «Нет, не верю». И тут зазвонил мой телефон. Я глянул на экран. На нем высветился номер нашего клиента. Понятно, что я сразу ответил слушаю вас». «Иван Павлович», — закричал Руди. «Папа умер». «Не может быть», — вырвалось у меня. «Только что тело увезли», — кричал мужчина. «Невозможно поверить. Понять никак не могу. Сейчас один дома. Мои все улетели в Дубай. Пожалуйста, приезжайте. Один я тут, один». И такое. «Как жить теперь?» «Хорошо, уже отправляюсь к вам», — ответил я немало ошарашенный известием. Сброшу вам адрес, только поторопитесь, мне очень страшно. Плохо, жутко!» Я положил телефон на стол. «Что случилось?» — занервничала Лукерия. «Владимир Федорович умер», — тихо сообщил я. Женщина вскочила. «Что?» «Нет». «С кем вы разговаривали?» «С его сыном». «Он перепутал», — закричала женщина. «Он не мог». «Нет». «Только не это». Лукерия закрыла ладонями глаза и забормотала. «Никогда, никогда, никогда, Владимир Федорович не мог меня оставить. Нет, невозможно!» На секунду мне показалось, что по моей спине шагают черепахи, обутые в удивительные сапоги. На левых лапах обувь из раскалённого металла, а на правых — из кусков льда. Я нажал на кнопку, живо расплатился и предложил Лукерье подвести её до дома. «Нет», — отрезала врач. «Отправлюсь с вами. Мы с Рудольфом Владимировичем хорошие знакомые. Да, он мне никогда особо не нравился и специалист плохой, своему отцу в подметке не годится, но никому не следует оставаться одному в помещении, где только что умер твой родитель». «Вас не приглашали?» — не очень вежливо заметил я. «Заявлюсь по своей инициативе», — фыркнула женщина. «Если не хотите подвести, сама доберусь». Я посмотрел на Лукерью и встревожился. Глаза женщины превратились в щели, кожа побледнела, губы сжались в нитку, нос заострился. Похоже, она сейчас упадет в обморок. И понятно почему. У нее сдали нервы. Сначала состоялся тяжелый разговор, а сейчас принеслось неожиданно страшное известие. Нельзя никого бросать в подобной ситуации. Неожиданно для себя я взял Лушу за руку. Пойдемте. Любовница Владимира Федоровича вздрогнула, и мы направились к двери.